Глава тридцать Вернуться домой оказалось нелегко. Плюс в столь позднее время прохожих на улицах почти не было. Минус — не было и лодочников. Пришлось искать обходные пути по суше. Из-за этого путь увеличился вдвое. А учитывая, что надо было еще огибать посты охраны, то и втрое. Я кралась по ночному городу, как настоящий ниндзя. Порой, вжимаясь спиной в стену, проходила буквально в нескольких сантиметрах от дозорного — Что-то их многовато развелось, неужели из-за меня? В итоге я была у цели лишь спустя два часа, вымотанная игрой в прятки до предела. К счастью, несмотря на позднее время, Лакей открыл дверь на мой стук. Леру, Брин! удивленно приподнял он брови, безмерно рад вашему возвращению! Не представляешь, как рада я! вздохнула с облегчением и зашла в дом. Доложи обо мне хозяину! Не смей этого делать! раздался знакомый голос. Я мысленно застонала, Сильда, только ее сейчас не хватало, у меня есть проблема поважнее. «Сильда, отстань!» — отмахнулась я, — «не до тебя!» Я едва вырвалась из плена и хочу видеть мужа. «Мы не верим твоим сказкам, ведьма!» — фыркнула она, — «всем известно, кто ты такая!» Я прищурилась, почему у меня ощущение, что рассказал обо мне охотникам вовсе не Хастат, а эта гадюка. Впрочем, это было ожидаемо. Ей мало, что я исчезла. Она решила закрепить успеха и сделать все, чтобы я не смогла вернуться. Тратить драгоценное время на препирательство Сильды я не стала, просто крикнула. хастат Мой голос разнесся по дому. Этот призыв сложно было не услышать. Сильда в сердцах топнула ногой, поняла, что проиграла. Вскоре раздались мужские шаги. Вопреки ожиданиям, Хастад не спустился со второго этажа, а вышел из кабинета. Не спал в столь позднее время. Увидев меня, муж резко остановился, окинул мою фигуру таким знакомым, внимательным взглядом, и мне вдруг стало не по себе. Что он думает? Он злится или рад встрече? По лицу не поймешь. Слишком уставший у охотника вид. Он выглядел так, будто забота обо всем мире лежала на его плечах. «Иди в кабинет», — кивнул он на открытую дверь. «А ты, Сильда, ступай спать. Ребенку полезен отдых». «Но как же...» Пробормотала она. «В нашем доме ведьма!» «Я охотник, если ты не забыла», — резко оборвал он. «Разбираться с ведьмами — моя прямая обязанность». Вдвоем мы заперлись в кабинете, оставив женщину в холле. Не стану скрывать, мне было приятно, что Хаст принял мою сторону. Впрочем, это только начало. Кто знает, что ждет меня впереди? В кабинете мужчина указал мне на кресло, и я послушно села. «Нам предстоит о многом поговорить, не время для капризов». «Сильда донесла на тебя главе Ордена», — произнес хастат «Я так и думала, что это она», — кивнула. Муж вроде говорил и выглядел как обычно, но между нами словно образовалась пропасть. Он отгородился от меня, это было намного хуже злости. Лучше бы кричал, даже снова достал кинжалы, все что угодно, только неравнодушие. Оно ранило особенно сильно. «Где ты была?» — спросил он. Я не сбегала от тебя, меня держали в заперти ведьмы. Им было кое-что нужно от меня. Я умолчала о мотивах Маэл и ее товарок. Не ради них, а ради себя. Вряд ли новость о том, что я верховная, обрадует охранника. И вырвавшись на свободу, ты первым делом пришла ко мне?» Недоверчиво хмыкнул Хастад. «Ты мой муж, куда еще мне идти? Это и мой дом тоже!» Разговор не клеился. Не так я представляла нашу встречу. Хастад за эту неделю словно стал мне чужим. Похоже, мой уход сильно его ранил. мне кажется, что причина в твоей сестре», — не поверил он. «Прав был глава Монган. Ради девчонки ты объявишься. Но тебе не о чем волноваться. Ее не обижают. И все же ей угрожают расправы, если я не сдамся. Никто не тронет чистого отскверной ребенка. Это блеф». Я с сомнением покачала головой. Видела я охотников на приеме. Они не походили на людей, склонных к шуткам и сантиментам. Скорее, на головорезов, а еще на фанатиков. Хастад идеализирует своих братьев. Увы, продолжить разговор нам не позволили. Дверь в кабинет распахнулась без стука. Я подскочила с кресла и инстинктивно спряталась за спину Хастада. У меня даже сомнений не возникло, что он защитит меня». На пороге стоял тот самый мужчина, который проводил ритуал очищения для Октавии, а вместе с ним еще трое охотников. Все они ввалились в кабинет без приглашения. Глава Монган... Хастод приветствовал мужчину легким поклоном. Я не ошиблась, этот охотник занимал высокое положение. Но как он узнал, что я здесь? Неужели Хастод сдал? Все же мы по разные стороны баррикад, не стоило это забывать. Вдова Трента сообщила о том, что ведьма объявилась произнес глава, снимая с хаста до подозрения естественно это было сильно больше некому но как быстро они явились как будто дежурили поблизости от нашего дома едва получив известие мы отправились к тебе говорил тем временем глава чтобы арестовать ведьму и проводить ее в эргастоу ребята кивнул он своим спутникам держите ее трое бугаев шагнули ко мне но между мной и ими был хастат. Возникла неловкая заминка, оттолкнуть до охотники не решались, а он не торопился уходить с их пути. И это несмотря на разногласия между нами. «Отойди, мой мальчик», — произнес глава. «Не мешай правосудию». Но Хаст стоял намертво. Ситуация накалялась, и я сказала. «Я пришла, чтобы сдаться, но пообещайте, что отпустите мою сестру». «Не смей ставить мне условия, ведьма», — поморщился глава. «Вы не сдержите данное слово?» уточнила я. Он хмыкнул. «Твоя сестра нам ни к чему, пусть идет на все четыре стороны!» Я кивнула, удовлетворенной ответом. «Это все, что мне нужно. Позаботься о Дайре!» шепнула я Хастуду и вышла из-под его защиты. Он так и не отошел в сторону, прикрывая меня до последнего. Понятия не имею, почему он так поступил, но я была благодарна ему за эту малость. Так мне казалось, что я не одинока. Вот только нам обоим было ясно, что против своих он не пойдет. Охотники взяли меня под локти и повели прочь из кабинета, а потом и из дома. Меня ждала тюрьма. Похоже, скоро я узнаю, каков из себя эргастул. Тюрьма располагалась на отдельном острове. Меня и других ведьм переправили туда на корабле. К счастью, путь занял всего полдня, и я нормально перенесла плавание. Это было мрачное место. Повсюду выселись стены и тянулись километры чего-то похожего на колючую проволоку. Настоящий концлагерь периода Второй мировой войны. По прибытии на остров нас обыскали. Унизительная процедура, во время которой нас заставили раздеться до нижних сорочек, а потом так и повели дальше в одном из подним. Мне пришлось отдать не только одежду, но и флягу с эликсиром. Никаких личных вещей на территории Эргастула. Зато на меня нацепили ошейник и закрепили его с помощью замка. Его носили все ведьмы на острове. Он блокировал магию. Она попросту не откликалась на призыв. «Очередное хитроумное изобретение охотников». Все хозяйство небольшого острова состояло из бараков, где ведьмы жили в ужасных условиях, в антисанитарии, холоде. Скоты то лучше содержат. Неудивительно, что женщины умирают. Страшно представить, сколько болезней здесь можно подхватить. Под ногами чавкала грязь, пока мы шли. Ничего, кроме нее, здесь не было. Ни травинки, ни деревца. Лишь месиво из земли и воды. Кстати, последнее, как я вскоре узнала, подавалось порционно. Всего 200 миллилитров на человека в день. «Хочешь — выпить все сразу, хочешь — растяни, тебе решать». Кормили тоже отвратительно. Какое-то серое, жидкое месиво, непонятно из чего приготовленное, давали на завтрак, обед и ужин. Разнообразия речи не шло. Эликсиром ведьм не снабжали. Больно велика честь. Учитывая, что все охранники были охотниками, женщины мучились от постоянной боли. Несчастные, замученные, с потрескавшимися от обезвоживания губами, они бродили, как призраки среди бараков». Как будто этого мало, женщин заставляли трудиться. В основном они выделывали шкуры. Опасная и тяжелая работа. От химикатов кожа на руках хлопалась, Ведьм душил кашель, глаза слезились. Ходячие трупы, гниющие заживо. Вот на кого они походили. Я провела в одном из бараков сутки и насмотрелась такого, что стало ясно. Долго я здесь не протяну. Максимум год, потом загнусь. Это не тюрьма, это пыточная камера, где смерть просто откладывается на некоторое время. Неудивительно, что Октавия предпочла ритуал попаданию сюда. Ночью я так и не смогла заснуть. Женщины на соседних койках стонали от боли, их мучили метки. Моя тоже начала гореть. Еще немного, и я буду загибаться, как другие ведьмы. Утром меня вызвали на допрос. Обо мне вовсе не забыли. Подозреваю, мне нарочно дали время полюбоваться на прелести Эргастула, чтобы я была сговорчивее. Меня привели в отдельно стоящее здание, штаб охотников на острове. Я попала прямиком в кабинет главы Ордена. Он лично приехал, чтобы меня допросить. Надо же, какая честь! Помимо главы, был здесь и хастат, Стоял за креслом начальника и смотрел так, будто видит меня впервые. Что сказать, выглядела я не очень... Некогда белая сорочка теперь была в темных разводах, юбка вовсе заляпана грязью до колен, нечесанные волосы свисали сальными прядями. Лицо наверняка в саже, накануне вечером я огрелась у костра. Меня усадили на табурет перед столом главы. Но прежде чем он начал допрос, я обратилась к Хастаду. Да «Дайре, в порядке?» Мужчина пешили мы после суток в Иргастуле становились кроткими и покорными, как ягнята, но я слишком переживала за девочку. На фоне этого даже боль, раздирающая лопатку, отступала». Хастут не ответил, он лишь коротко кивнул. «Но мне и этого хватило, чтобы вздохнуть с облегчением. Да и РФ безопасности уже кое-что. Не могу представить девочку в подобном месте. Она и недели здесь не протянет, а мне, может, удастся сбежать». «Гибель в Иргастуле в мои планы не входила». «Я вижу, что Метка снова мучает тебя. Действие эликсира почти закончилось», — произнес глава. «У меня есть кое-что для тебя». Он выдвинул ящик стола и достал оттуда флягу. Именно в такие разливают эликсир. Увидев ее, я отчетливо поняла, почему охотники тянули с моим допросом ровно сутки, ждали, когда эликсир перестанет действовать. В этом случае им даже пытать меня не надо, я и так страдаю от их присутствия рядом». Глава медленно отвинтил крышку фляги, взял прозрачный стакан и налил в него эликсир. После поставил стакан на край стола с моей стороны. Так близко и вместе с тем так далеко. Я инстинктивно потянулась к эликсиру, но охраняющий меня охотник надавил мне на плечи, заставляя сидеть на месте. «Висит груша, нельзя скушать», — вспомнилась детская загадка. «Сделай, что я велю, и я позволю тебе сделать глоток», — сказал глава. Я облизнула губы. Наверное, алкоголик испытывает такую жажду при виде спиртного, как я при виде эликсира, а шварту пересохло. Но что мне толку от этого глотка? Он лишь отсрочит неизбежное. Через сутки боль все равно вернется. Что вам надо? уточнила. Подпиши бумаги. Глава говорил так, будто я уже сдалась. Даже бумаги и перо приготовил и подтолкнул ко мне. Но я его разочаровала. Что это? спросила я, читая первые строчки. «Кажется, это документы на правовладение. Меня вдруг осенило. Отец Еленики поступил умно. Он оставил остров, как и обещал. Хастаду. Но тот не мог получить его в собственность, пока я не поставлю подпись на документе. Отдав окончательное решение в мои руки, отец пытался меня защитить. Если с мужем возникнут проблемы, и я почувствую, что, едва получив остров, он от меня избавится, я могу тянуть бесконечно с передачей прав, таким образом продлевая себе жизнь». «А я то гадала, зачем понадобилось охотникам». «Надо же!» — усмехнулась я. «Похоже, хваленым охотникам далеко не все по плечу. Закону и вы подчиняетесь!» «Заткнись!» — охотник, стоявший позади, надавил мне на лопатку, в то самое место, где была метка. От его прикосновения боль стала нестерпимой. Аж слезы на глаза навернулись, и я заскулила. «Довольно!» — прервал экзекуцию глава. Хастод все это время стоял как истукан. Никаких эмоций на лице. Похоже, ему просто на меня плевать. А я, дура, верила, что между нами что-то изменилось. «Вижу, с тобой нельзя по-хорошему. Что ж, будет по-плохому». Глава кивнула охотнику за моей спиной. «Я напряглась. Куда уж хуже. Охотник завозился, и я повернула голову посмотреть, что он там делает. Мужчина снимал перчатки. Моим первым порывом было выбежать из кабинета с воплем. Но кто меня выпустит?» Охотник протянул ко мне руку, и я сжалась. «Еще не поздно передумать», — вмешался глава. «Подпиши, и Ильф тебя не коснется». Я всклипнула. Искушение сделать, как он просит, было велико, но я его поборола. Пока охотникам что-то от меня нужно, я жива. Едва они это получат, и моя жизнь обесценится. Видя, что я упрямлюсь, глава отдал приказ начинать. Ильф рванул сорочку на моей спине, ткань затрещала и порвалась... Я сидела неподвижно, впившись ногтями в колени и глядя четко перед собой, поэтому заметила, как Хастед вздрогнул, когда оголилась моя спина. Ему не все равно, или я снова тешу себя иллюзией? Лучше бы меня пытали по старинке, раскаленной кочергой или вырыванием ногтей. В этот раз прикосновение охотника было не просто неприятно. Он каким-то образом через метку транслировал боль прямо мне в мозг. Всё тело охватило агония. Даже самая малюсенькая клетка билась в конвульсиях. Это был настоящий кошмар. Так, наверное, чувствуют себя грешники в аду, когда их варят в чане с кипятком. Наконец глава кивнул, прекращая экзекуцию. Охотник убрал руку с моего плеча, и я едва не сползла по стулу на пол. Немного придя в себя, стерла со лба испарину дрожащими пальцами. Дальше будет хуже, предупредил глава. Хотела бы я послать его к черту, но не было сил. Язык еле ворочился, перед глазами все плыло. Упрямая! вздохнул глава. «Значит, продолжим». Он уже поднял руку подать знак своему мучителю, но тут впервые за допрос взял слово Хастад. «Позвольте мне», — произнес он. «Желаешь лично пытать жену?» — уточнил глава. «С чего вдруг?» «Хочу загладить вину перед орденом. Эта ведьма была поручена мне, и я подвел братьев, не доглядев за ней». «Это верно, ты ошибся». «Что ж», — кивнул глава, — «продолжай сам». Ильф отступил к двери, а ко мне направился Хастад. Я смотрела на него и гадала, зачем он это делает. Не верилось, что ради меня. Или он забыл, как в последний раз коснулся меня без перчатки? Приблизившись, Хастац снял сразу обе перчатки и бросил их на пол. Мужчина стоял ко мне лицом и спиной к голове. Протянув руки, он дотронулся до моей шеи. Его пальцы легли так, что со стороны казалось, будто он сейчас задушит меня». Но на самом деле прикосновение было осторожным, даже нежным. Но, главное, я ничего не почувствовала. Как и тогда, в спальне прикосновение Хастада не доставило мне боли. Напротив, когда он дотрагивался до меня, даже метка беспокоило меньше, чем обычно. Словно через руки он забирал часть боли себе. Хастод подарил мне столь необходимую передышку. Не передать словами, как я была ему благодарна. Не знаю почему, но Хастод никому не рассказывал, что его прикосновение не действует на меня — В противном случае этот спектакль не прошел бы. Конечно, я разыграла для главы роль, кричала и вроде как корчилась от боли, несколько раз он останавливал экзекуцию, снова спрашивал имена ведьм, но я качала головой, отказываясь их называть, и все повторялось. В итоге глава сдался первым. Довольно, махнул он Хастаду, а то ты ведьмы, мы ничего не добьемся, пора с ней заканчивать. Приказать отвести ее обратно в барак, уточнил Хастад. «Нет», — возразил глава, — «за свои преступления она ответит по закону». «Я приговариваю тебя, ведьма, к сожжению на костре». Я вздрогнула. «Он ведь это несерьезно? Какие еще преступления? Я ничего плохого не сделала. Ни травинки не пострадала от моей руки. Про людей вообще молчу. Нельзя убивать просто за то, что кто-то родился не таким, как ты».